Алгебра на каланче. В тот же день в классе было решено, что внучки зазнались, и что терпеть это дальше невозможно, и что надо нагнать. Девочки обещали не отставать. Мы достали заброшенные учебники, и родители наши были потрясены, увидев нас сидящими над книжками и тетрадями. Отстали мы, как оказалось, весьма изрядно. Пришлось нагонять в школе после уроков и дома до поздней ночи. Голодный Александр Карлович, похудевший на своем скудном учительском пайке, самоотверженно отсиживал с нами лишние часы. Мы крали для него из цейхгауза хлеб и клали на кафедру. Александр Карлович гордо отказывался, но потом, увлекшись какой-нибудь задачей, начинал машинально выщипывать хлебную мякоть и нечаянно съедал все. Бендюк издевался над нами. «Тоже свобода! Нечего сказать!» — говорил он. «Были парни-гвоздь! А теперь зубрилы-мученики! Вы еще отметочки попросите ставить!» Тьфу. Особенно он изводил Степку. Но Степка обращал на это, как он говорил, нуль внимания и фунт презрения, и занимался с неутомимым усердием, так как заявил, что революционеры должны и в учении лезть прямо на баррикады. За две с половиной недели мы так сильно подогнали по алгебре, что попросили Александра Карловича вызвать кого-нибудь из нас к доске, и он вызвал Лабанду. Внучки удивились. Никогда еще класс не замирал в таком волнении. Только мел стучал о доску, выводя жирные белые цифры. Лабанда решал задачу о бассейне с двумя трубами. Все шло благополучно. Через одну трубу вода вливалась, через другую выливалась. Выяснилось, что при их совместном действии бассейн наполнился бы в шесть часов. Но тут вдруг произошла закупорка. Бассейн стал иссякать у всех на глазах. Лабанда оказался на мели. Он кусал ноготь. «Вы рассуждайте», — сказал Александр Карлович. «Я рассуждаю», — уныло отвечал Лабанда. «Если из четырех ведер вычесть две трубы...» «Рассуждайте сначала». «И вслух», — сказал Александр Карлович. «Мы видели ошибку. В самом начале Лабанда поставил в одном вычислении минус вместо плюса. Теперь этот минус всплыл и заткнул трубу. Мы видели ошибку, и нам до смерти хотелось подсказать Лабанде. Но неловко было обнаруживать при внучках его бессилие. Но тут мы услышали, кто-то стал все-таки шепотом подсказывать Лабанде. Мы оглянулись» и увидели, что подсказывает Костя Руденко, жук. И тогда класс, прославившийся некогда искусной подсказкой и наглым сдуванием, класс, который величайшим преступлением считал всякий отказ от незаконной подмоги, этот класс бешено затопал ногами, чтобы заглушить подсказку, и закричал «Оставь, Руденко! Не подсказывай! Пусть сам!» Лабанда уверовал в свои силы, он понатужился немного, Поймал ошибку и раскупорил задачу. И чтобы оповестить об этом Покровск, мы подняли на каланче флаг. На флаге было намалевано, x равняется 18 ведрам.